Морозень кончил, перечокался с девушками и вышел. Вдруг как будто ветром колыхнуло девушек и бросило всех к столу. Александра Михайловна получила толчок в бок и посторонилась. Стол скрылся за жадно наклоненными спинами и быстро двигающимися локтями. Фокина со злым решительным лицом проталкивалась из толпы, держа в руках бутылку портвейна и тарелку с тремя большими кусками пирога.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 и отделяли ею приведенных детей. — Это у вас всегда так? — спросила удивленная Александра Михайловна. Таня, закусив губу, с презрением оглядывала деливших добычу девушек и смеявшихся у дверей подмастерьев. Тут у девушек всегда, в переплетную подмастерьев, там все честью делается, выпьют, закусят, потом опять выпьют, а здесь только моргнет, все расхватают. Такие жадины, боятся как бы кому больше не досталось. Другая тут поезд еще вниз идёт, подмастерьем. Те ее, конечно, гонят прочь. Чего тебе тут? Вам там наверху накрыт. Закуски были съедены, напитки выпиты. Сcelaта двинту в сторону, явились подмастерья, начались танцы. Пожилые работницы уходили с детьми домой. Александр Михайлович выпил только маленькую рюмку наливки и ей не хотелось веселиться. В большие окна смотрел туманный день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 встала гордая голова Андрея Ивановича. Как хорошо было жить тогда, как хорошо было чувствовать над собой его сильную и уверенную в себе волю. Темнело. Переплутный подмастерье Генрихсен, толстый усатый, отдуваясь, танцевал с Поляковой русскую. Кругом смотрели, смеялись. Снизу поднялся сильно пьяный Ляхов, бледный, с падающими на лоб волосами,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 С тех пор, как, помните, вы у меня были, три раза приходил. Дура такая, бог знает, что надумала, а у него вправду тетка хворала. Больше ничего. Недавно даже померла, хранил воскресенье. Сядем здесь. Они сели на скамейку бульвара около шестой линии. Окна магазинов были темны, только в мелочных лавках светились огни. По бульвару двигалась праздничная толпа. Заморосил мелкий дождь. Туманная паутина наседала на город и становилось все гуще.